Глава 6 В буквальном смысле пальцы на удачу я не скрещивал, хотя, может быть, и стоило. Как захватить Ден Донкера, я понятия не имел. Никаких реальных планов на этот счет у меня тоже не было, как и сильного желания связываться с сумасшедшим. Насколько я знал, лично мне он ничего плохого не сделал. Думаю, общий план наших действий предполагал наличие в нем определенной доли хитроумной интриги. Похоже было на то, что этот тип придумал собственную интерпретацию уловки 22. Достаточно близко подобраться к нему с целью убийства можно было только при условии, когда сам находишься в состоянии, которое препятствует тебе убрать его. Что и говорить остроумно. Да и сама задача сложная и интересная. Я не сомневался в том, что если подумать как следует, решить ее можно. Во-первых, собрать побольше нужной информации, может быть, придется задействовать какое-нибудь спецоборудование. По правде говоря, я к подобным делам никогда не испытывал особого интереса. Но говорить на такие темы с этой женщиной не собирался». Я рассчитывал, что перспектива поимки убийцы и ее брата — единственный способ, который поможет ей выбраться на берег. Иного представить себе не мог. Было бы глупо отбрасывать его, пока она не встанет на твердую почву. Даже более чем глупо. Преступно. Возможно, когда я говорил с ней о поимке человека, которого не знаю и ни разу в жизни не видел, я не был до конца серьезен. Но насчет того, чтобы реально помочь ей... Тут я отвечал за каждое свое слово. Самоубийство – это явление унесло жизни слишком большого числа бывших военных. Да и одна жизнь – это уже много. Значит, если в моих силах предотвратить хотя бы одно самоубийство, я это сделаю. Действовать я решил не спеша. И предоставить ей время самой понять, что лучше всего обратиться в полицию. Да, мне хотелось ее обмануть. На время, причем короткое. Лучше быть обманутой, чем мертвой. Женщина оттолкнулась от джипа и секунду стояла неподвижно, уставившись взглядом в землю. Казалось, теперь она стала меньше ростом, сутулилась Вся как-то поникла. Наконец подняла голову и посмотрела на меня. Сунула пистолет за пояс и протянула мне руку. «Меня зовут микаэла Микаэла Фентон, и перед тем, как ты что-нибудь скажешь, да, именно так, Майкл и Микаэла. Мы были близняшки. И родителям казалось, это очень мило и остроумно. Нам так не казалось. «А меня зовут Ричард», — пожав плечами, сказал я. Длинная и узкая ладонь ее была прохладна. Ее пальцы обхватили мои, она сжала их я ощутил в ладони едва заметную дрожь. «Ну что ж, Ричард, Микаэла убрала руку, посмотрела налево, потом направо, и плечи ее поникли еще больше. «У нас с тобой трупы. Надо с ними что-то делать. Есть идеи?» «Вопрос неплохой. Если бы Ден Донкер послал своих головорезов по мою душу, я бы оставил их тела в таком месте, где бы он легко нашел их. Например, на лужайке перед его логовом или у него в кровати, чтобы он не сомневался в смысле моего к нему послания. Не люблю, когда меня неправильно понимают. Но один Донкер послал их не по мою душу. И если мы серьезно помышляем о том, чтобы его изловить, надо применить более тонкий подход. Правильнее было бы припрятать эти тела подальше, сложить наши карты и плотно прижать их к груди. Но сейчас вокруг нас пустыня. Солнце в небе стоит высоко. Когда я утром проснулся, копать могилы в планы мои не входило, но мне казалось, что человек я достаточно гибкий хотя бы на один день. «У них должны быть мобильники», — предположил я. «Наберем 911, пусть с ними полиция разбирается». «По-моему, это глупо», — покачала она головой. «Ведь дураку понятно, что этих типов... В общем, что они умерли не по естественным причинам». все будет хорошо. Но они же пришлют сюда целую кучу следователей, бригаду криминалистов, в общем, все по полной программе». Она помолчала секунду. «Послушай, если мне надо ответить за то, что я сделала, я готова. Приму все, что заслужила. Но всему свое время. Я не хочу мотать срок в тюрьме, когда Ден Донкер разгуливает здесь на свободе». не хочу чтобы началось шумное расследование которое обязательно пойдет по нашему следу и помешает его отловить но у меня была совсем другая идея я-то как раз и надеялся на то что полиция пришлет сюда бригаду шустрых ребят и как можно больше я хотел чтобы они как следует потоптались по всей округе попробуй поймать человека когда за тобой следят служители закона и я рассчитывал на то что фэнтон это поймет Хотя бы и не сейчас. «Это входит в наш план», — сказал я, изображая на лице ободряющую улыбочку. «Ты же сама сказала, что Ден Донкер параноик. Увидев, что полицейские здесь что-то вынюхивают, он испугается и станет делать ошибки, а мы этим воспользуемся». «Пожалуй», — кивнула она. «Кажется, мои слова не очень ее убедили». Я подошел к типу, которого она пристрелила вторым, и проверил его карманы. Нашел связку ключей, там была и квадратная ключ-карта. Один ключ автомобильный, фордовский. Еще два, по всей видимости, от дома. Один от автоматического дверного замка, новенький и блестящий. Другой от врезного, старый, весь исцарапанный. Мне пришло в голову, что он, возможно, вообще от какого-то отдельного строения. Предположительно, от гаража. или какого-нибудь склада, потом телефон и бумажник. удостоверение личности в нем не оказалось, кредитных карт тоже, зато было две сотни долларов двадцатками, которые я забрал себе. Боевой трофей, вполне заслуженный. В карманах другого было примерно то же самое, связка ключей с такой же пластиковой ключ-картой, один автомобильный от Доджа, два от автоматического замка. И один от врезного, такой же старый и с В бумажнике 220 долларов двадцатками и мобильник с треснутым корпусом. Я прижал палец хозяина к центральной кнопке и держал, пока не загорелся экран. «Где мы сейчас находимся?» – спросил я у Фентон. Она пожала плечами. «В городе это место зовут просто дерево. Погоди-ка секундочку, сейчас посмотрю». Она достала свой мобильник, ткнула в него пальцем и принялась листать экран, потом подняла так, чтобы я мог его видеть. «Вот, пожалуйста, координаты на карте». Я связался с оператором службы экстренной помощи, дал ему координаты и сообщил, что видел двух человек, застреливших друг друга во время ссоры. Потом стер с мобильника отпечатки пальцев и зашвырнул его подальше. «У тебя джип на ходу?» — спросил я Фентон. «Да, к дереву я и не притронулась, сам посмотри». Я обошел машину кругом, посмотрел. Действительно, промежуток был. Между буфером и стволом можно было просунуть папиросную бумагу, но не больше. «Нифига себе, классная она выходит, водила». «Отлично», — сказал я. «Поедем на твоем. А этот оставим здесь». «Почему? Лишняя тачка не помешает». «Тоже верно», — кивнул я. Да, этот грязный джип точно мог пригодиться. Криминалистам, которые с удовольствием вцепятся в этот жирный кусок зубами, но только не в качестве средства передвижения. Но слишком большой риск, продолжил я. Ден Донкер взбесится, когда не услышит вести о своих парней. Пошлет на поиски своих людей, если увидит, как мы с тобой катаемся на их джипе, нам не поздоровится. Ну да, представляю. Я вернул на место оба пистолета плюс бейсбольную кепку и солнечные очки. Вряд ли полиция нагрянет сюда в ближайшее время. Но все равно нам надо поскорее отсюда уматывать. Куда? Куда-нибудь в тихое местечко. Нам еще надо кое-что обсудить. Ладно. Фентон прошла к водительскому сиденью, поставила ветровое стекло в вертикальное положение. «Едем в мою гостиницу», — сказала она. Двигатель заворчал, она дала за задний ход, одну ногу поставив на тормоз, другую на сцепление. Обе руки лежали на рулевом колесе, пальцы крепко сжимали баранку, даже костяшки побелели, и вены набухли. Она закрыла глаза, грудная клетка ходила ходуном, будто ей было трудно дышать, потом она взяла себя в руки, медленно, ослабила хватку на руле, открыла глаза, и из них выкатились две слезинки – «Извини». Она вытерла щеки, переместила правую ногу на педаль газа и выжила сцепление. «Я вспомнила Майкла. Никак не могу поверить, что его больше нет».